Глава восьмая Я вышла из дома. После дневного зноя сейчас было уже просто тепло и приятно обдувал ветерок. На улице уже почти никого не было, трудовой день закончился, и все старались привести домашние дела в порядок и отдохнуть. Я решила пройти вперед по улице и поглазеть, как народ живет. Смотреть особо было не на что. Несколько женщин во дворах вешали белье, Один мужик дрова колол. Я двоих заметила за распитием какого-то напитка на крыльце своего дома, прямо на улице. Дальше я идти не планировала, но поскольку Сергея нигде не увидела, то начала высматривать впереди. Вдруг он сейчас повернет из-за угла. Тот мужик из соседнего дома дрова уже доколол и стало тихо. Слышно было, как трескочут сверчки и шумят деревья. Среди этого фонового шума я четко услышала, что за поворотом, который был от меня метрах в тридцати, кого-то бьют. Из-за высокого забора ничего не было видно, но стоны и звук от ударов кулаков я не могла перепутать с чем-то другим. Сердце у меня уже колотилось, как сумасшедшее в предчувствии беды, и я поспешила на звук местных разборок. Только я собиралась повернуть за угол, как мимо моего лица пролетело что-то. Я прижалась к забору, пытаясь успокоить дыхание. Присмотрелась. Белый картуз. Точно такой, как купил себе мой напарник на днях, чтобы голову не пекло. Я немного высунулась. Так и есть. Трое мужиков бандитской наружности избивали Сергея, который вполне достойно сопротивлялся им, но уже выбивался из сил и все чаще пропускал удары. Бровь была рассечена, на скуле хороший такой кровоподтек, одну руку заметно берёг. Ещё несколько минут и все станет совсем плохо. Ну что ж, твой выход, Настя. Меня они заметили не сразу, уж больно увлеклись своей жертвой. Поэтому я смогла без труда выдернуть одного из них, уложить на дорогу и удушающим приемом вырубить его. Стала, отряхнулась и заняла положение правой стойки. Волосы все растрепались, Платок солетел, платье провалось сбоку по шву, оголив ногу до середины бедра. Если сюда еще добавить зверское выражение, то можно понять мужика, который смотрел на меня с отвисшей челюстью. Второй, кстати, не сильно впечатлился и с беззубой улыбкой на лице шел прямо на меня, пока Сергей, воспользовавшись замешательством своего оппонента, провел ему несколько ударов по морде и сам упал вместе с ним. «Какая мигерочка к нам пришла! Иди сюда! Папочка тебя не обидит!» Он расставил руки и начал заходить ко мне по дуге. Я встала, показывая, что не буду сопротивляться, подпустила его ближе и провела боковой бросок с болевым захватом руки. «Ах ты, сука! Отпусти, убью!» Он пытался освободить руку, но я еще сильнее надавила, рискуя сломать ему локоть. -я – заорал он. Что вам надо было от него? Говори, пока руку не сломала. Он уже не пытался вырываться, а только скулил, как побитый пес. Ну, прикрикнула я, Савелий приказал морду начистить, чтобы не разнюхивал и убирался из города подальше, прошипел он. Передай своему Савелию, что если не отстанет от него, то отравлю. Понял? «Да кто ты такая, чтобы ему ставить условия? А я!» Я немного надавила на кисти рычагом. «Еще не понял? Повторить?» «Передам! Отпусти!» – стонал он. И тут, как и полагается, в лучших фильмах издалека раздались свистки стражников. И мне пришлось отпустить этого беспредельщика, который быстро смекнул, что надо валить, и побежал приводить в себя подельника, который лежал рядом с Сергеем и пытался встать. Тот, которого я придушила, уже стартовал и скрылся за поворотом. Я подошла к Сергею. Он прерывисто дышал, но был в сознании. «Дядь Сереж, где болит? Говорить можете?» Я оторвала от подола ленту и начала перевязывать бровь, из которой никак не прекращала литься кровь. Видно, сосуд лопнул. «Ребра сломали, сволочи!» И руку отбил. «Головы у них чугунные никак!» Пытался шутить он. Стражники уже подошли к нам. «Все живы? Кто напал, знаете? Видели раньше?» Я заправила тряпку, чтобы не слетала и стало, приказав Сергею лежать. «Живы? Только что-то долго вы нас спасали, господа стражники!» повысила я голос на представителей закона. «Э, полегче! А то ведь не посмотрю, что девица, да еще и пострадавшая от бандитов. Закрою на ночь в тюрьму, пока будем выяснять, кто кому и почему». Представительный мужчина лет сорока подошел ко мне и сразу взял быка за рога. Двое других стояли и слушали. Видно, он среди них старше. «Документы есть? Кто такие?» – строго спросил он. Я поняла, что просто так нам от них не избавиться. «Мы с дядей здесь проездом. Заехали всего на несколько дней к своей знакомой. И вот, возвращаемся с прогулки, когда на нас напали». «Дядя защитил меня, как мог, и сильно пострадал, его всего переломали!» Я уже вовсю ревела, хотя первая слеза далась мне тяжело. Пришлось вспомнить, как мне было плохо, когда умерла мама. Но потом все пошло как по маслу. «Пожалуйста, не оставляйте нас! Я не дотащу его! Мы здесь рядом живем! Помогите!» Я сложила руки в просящем жесте и посмотрела на них как можно жалостливее. дядька очень вовремя застонал и молодые ребята подошли к нему пытаясь поднять осторожно эти ублюдки сломали ему ребра я кинулась помогать и поддерживать сергея чтобы они не навредили ему еще больше ой что случилось дарина побленела, потом поставила стул для сергея и побежала за водой чистыми тряпками мы завели его осторожно посадили на стул доктора надо бровь сильно рассечена Зашить бы, — посоветовал мне старший стражник. — Сама справлюсь, — ответила я. Быстро сбегала за своей сумочкой, в которой у меня всегда лежал рулон пластыря, перекись в маленьком пластиковом флакончике и маникюрные ножницы. Промыла теплой водой, которую успела принести хозяйка, в рану капнула перекисью, нарезала несколько тонких полосок пластыря и наложила их на рану, стягивая края раны по типу швов. Вроде кровь остановилась. Я немного отклонилась, чтобы полюбоваться результатом. «Как у вас ловко получилось? Что это за материал такой?» Стражник взял в руки мой рулончик и повертел его. «Где взяли?» Он пристально посмотрел на меня. «Дома», — ответила я просто, даже врать не пришлось. «Только у вас такое не делают». «А где ваш дом, девушка? Вы ведь так и не назвались». Начал выпытывать стражник, свернув на неудобную для меня тему. «Давайте потом. Помогите лучше снять с него рубаху. Нет, сначала со здоровой руки, потом с больной». «Похоже, что вам не в первый раз приходится ухаживать за ранеными», сказал стражник, снимая рукав с левой руки. «И крови не боитесь, и раны знаете, как обрабатывать. А еще чего умеете?» «Много чего, всего не упомнишь». Отмахнулась я, осторожно сняла рубашку с головы и правой руки и присвистнула. «Ни на себе!» — сказала я себе. «Ой, извините!» — смутилась я своего восклицания, которое, впрочем, на стражника произвело поразительное воздействие. Он заулыбался. Рука в запястье припухла и посинела. На груди, в области печени, огромная гематома. Я взяла в руки склоненную голову Сергея, попросила его открыть глаза и посмотреть на меня. «Дядька Сергей, мне надо вас осмотреть. Только постарайтесь не дергаться, будет больно». «Потерплю, не переживай», — сквозь зубы сказал он. Я, почти не дотрагиваясь, начала выяснять целостность ребер и обнаружила небольшую деформацию на двух из них. В руке смещения костей не было, но трещина или перелом были однозначно. «Пальцами попробуйте пошевелить», — попросила я и проследила за тем, как он поочередно подвигал пальцами, шипя и ругаясь про себя. «Вот и хорошо, а то операции я не умею делать, только первую помощь оказывать». «Ничего страшного, до свадьбы заживет», — успокоила я Сергея. «Чьей?» — удивился стражник. «Его, конечно», — ответила я и обратилась к стражникам, двое из которых так и стояли около двери. «Спасибо вам большое за помощь. Дальше я сама». Я пошла к выходу. Старшему тоже пришлось идти за мной. «Настя, воду поменять?» — спросила Дарина, собрав в таз грязные тряпки. «Да, я сейчас приду», — сказала я ей. «Значит, Настя и Сергей. А я Родион». Вот и познакомились, улыбнулся он. Завтра с утра пришлю за вами стражника. Придете его управу, показания запишем о происшествии. Не успела я рот открыть, как он вышел и закрыл за собой дверь. Блин, вот что я ему завтра расскажу? Я вернулась в комнату. Дарина осторожно обтирала Сергея от грязи и приговаривала. Вот так, еще здесь чуть-чуть и вот здесь. Настя, что теперь? Обернулась она ко мне. У тебя есть гипс? Было немного весной щели замазывала в доме. Принести? Да, неси, будем гипс накладывать. И принеси ткани кусок, а лучше два куска. Может, старая просто не есть? Сейчас найду. Она убежала, а я обратилась к пострадавшему. «Дядь Сереж, как же так? А пистолет? Он весь поморщился. Не взял я. Думал быстро, туда и обратно. Я еще вчера дом присмотрел, договорился встретиться с хозяином, поговорить насчет аренды. Да засиделись мы с ним. А эти трое вышли неожиданно. Даже сгруппироваться толком не успел. Спасибо тебе, помогла. А то со сломанными ребрами и рукой боец из меня уже был никакой. Хорошо хоть легкие целые. Старайтесь глубоко не дышать. Сейчас Дарина при Я вам сделаю тугую повязку, легче станет. У меня есть анальгин в сумке, сейчас принесу. Я нашла таблетки, восемь штук, принесла кружку воды и достала одну. Здесь, конечно, мало, но на первые два дня хватит, а там уже так сильно болеть не должно. Я же тоже из машины аптечку забрал. Там есть обезболивающее. Посмотрю у меня в сумке в шкафу, во внутреннем кармане. От девчонок спрятал, а то сама знаешь, дети ведь не усредишь. А я про лекарства и не подумала. Надо будет все пересчитать и срок годности посмотреть. Хозяйка принесла ткань, и я, как заправский травматолог, наложила Сергею сначала тугую повязку на грудную клетку. Потом мы его перевели в кресло, усадили удобно, подложив подушки, а затем я наложила гипс на его руку. Дарина все ахала и удивлялась, расспрашивая, зачем я все это делаю. Пока я объясняла элементарные для нас вещи, таблетка начала действовать, и Сергей прикрыл глаза, засыпая. «Пусть спит здесь, в кресле, лежать ему будет больно. У тебя небольшой стульчик есть? Под ноги поставить? Сейчас принесу, в чулане стоит. И подушка там старая есть, захвачу». Она ушла, а я сняла с него ботинки и носки. «Ну вот, думаю, что ему будет удобно». «Идем уже спать, ночь на дворе». Я зевнула и пошла к ведру с водой. «Там теплая вода осталась?» «Осталась. Я же знаю, что ты не ложишься спать, пока не помоешься». «Конечно. Как я могу залезть в постель такая грязная?» И я показала свои руки. «Сегодня я к тебе не буду приставать с расспросами. Поздно уже. А завтра расскажешь, как это произошло. Ладно?» «Расскажу». Я набрала в кувшин воды и ушла в уборную, где стоял таз, корыто и свежее полотенце.